когда я увидел надю входящую следом за краморовым в его кабинет у меня по ощущениям лопнула пружина в груди я медленно выдохнул прикрывая глаза что происходит нахмурился краморов неодобрительно глянув на давида рядом здравствуйте поприветствовал его горький надя нерешительно замерла поуаль глядя на нас так будто не имеет ко всему этому отношения но у меня изначально было плохо со способностью это объяснить а еще и ложь всем И ей. Что мы лишь фикция. Краморов опустился в кресло, со стуком брякнув в трость поперёк стола. «Давид считает, что Наде опасно оставаться у вас в отделении», — сообщил я без прелюдий. «Он предлагает ей переехать в реабилитационный центр». И только сказав это, я подумал, что именно сейчас может услышать Надя. Но это всё позже. «Верис Олегович», — начал Крамеров, сложив руки на столе и подчеркнуто игнорируя Горького, — «можно вас с глазу на глаз?» «Я вот только ногу свою сегодня уходил, поэтому попросил бы уважаемого оборотня ведьмака покинуть на несколько минут мой кабинет и избежать прослушивающих манипуляций с его стороны. Надя может остаться, так как это касается и ее». «Предположение об опасности делаю я», — возразил Горький авторитетно. «Верис, оборотень, я защищаю здесь его интересы, так что давайте начистую со всеми нами». «Хорошо», — откинулся на спинку кресла Крамеров и устремил свой горящий взгляд на меня. «Я скажу прямо, Бессоветский, я всё понимаю и доверять кому бы то ни было для тебя сложно, но я не позволю считать меня кем-то, кто не отвечает за свои слова. Если я сказал, что могу тебя защитить, значит, я могу». Или вы считаете, что у какого-то правительственного цербера связей больше, чем у того, от кого зависит жизнь этого самого правительства? Думаете, мало у меня на койках перележало народу из тех, кому принадлежит поводок от Айзатова?» Он сделал весомую паузу и перевел взгляд на Горького. В другой ситуации я бы подумал, что вы, товарищ Горький, пользуетесь происходящим и дискредитируете меня с целью перетащить Бессоветского на ту сторону, с которой он пришёл. Но я знаю, что вы дружите с Ярославом Князевым, кардиохирургом «Золотые руки», и что дружба эта для вас и прикрытие своих гораздо важнее. Для них вы и правила готовы нарушить временами, и хвосты их успеваете подобрать, если те их куда-то подложили не вовремя. Подытожу. Вы зря переживаете. Я впервые видел кого-то, кто заставил Горького смутиться и засомневаться в решении. «Прошу прощения, Савелий Анатольевич», — ответил он небольшую паузу спустя. «Но прошу поверить, что я собирался лишь содействовать, а не подрывать ваш авторитет. Ситуации бывают разные, а мне, по сути, всё равно, где работает Верес. И если вам всё же понадобится помощь с выполнением ваших обещаний, я всегда её окажу» крамаров усмехнулся, восхищенный, вероятно, упорством Горького в своей позиции. «Но решать тебе!» — сурово обратился он ко мне. И сделай это, будь добр, только один раз, потому что перебегать туда-сюда даже тебе нельзя. Хоть для тебя такие связи и не имеют никаких значений». «Это уже не так», — огрызнулся я и перевёл взгляд на Надю. «Но решать не только мне. Дайте нам время всё обсудить и подумать». «Хорошо», — пожал плечами крамаров У вас сегодня всё равно отгул.